Глава 10 Они подошли к театрику, у которого должны были встретить Даррака. «Здесь», — сказал Цехауэр. Зин скептически просмотрел афишу. «Не думаю, чтобы твой Даррак нам подошел», — сказал он. «Почему?» «У Луи чистая душа». Цехауэр хотел еще что-то прибавить, но его отвлек пробегавший мимо газетчик. Зин жадно схватил листок. — Вот! — Зин с негодованием ударил по первой странице, пересеченной огромным заголовком. — Пьер-кот-убийца! Пьер-кот-война! Эти сволочи забрасывают грязью единственного члена кабинета, который еще говорит как француз. — Не понимаю. Он осмелился сказать, что если министры не хотят быть честными французами, то должны быть хотя бы честными купцами. Нужно отдать Испании оружие, заказанное до войны. Зин смял газетку и швырнул на землю. Из дверей театра вышел худощавый человек и осторожно притронулся к плечу Цихауэра. В руках у него был скрипичный футляр. Зин понял, что это и есть «даррак». Пока друзья перебрасывались первыми фразами, Зина спит рассматривал музыканта. «Пожалуй, Цехауэр прав. У этого парня славное лицо. Хорошее, действительно, чистое, как сказал Цехауэр, глаза, прекрасный лоб». Обняв француза за плечи, художник подвел его к Зину. «Пойдем куда-нибудь поболтать», — сказал Цехауэр. «Нам нужно о многом серьезно поговорить», — сказал зин подчеркивая слово «серьезно» и посмотрел на часы. «Брось, Гюнтер», — сказал Цехавер. «Нельзя всю жизнь быть серьезным». зин натянуто рассмеялся. «Мой друг хочет выставить меня в ваших глазах сукарем», — сказал он Дараку. Большие глаза Луи ласково остановились на лице Зинна. «Тот, кто слышал ваши песни...» «Твой поклонник слишком хорошего мнения о тебе», — весело воскликнул Цехауэр. И спросил Дарака, «Куда пойдем?» «В клише есть местечко, куда забегает простой люд. Сахара придет туда, хотя это место и не для нее». «Кто это?» — спросил Зин. «Вы вправду не знаете?» Дарак удивленно смотрел на Зинна. «Не знаете Тересу Сахару?» «А, певица!» — Зин нахмурился. «Что ей нужно?» Дараку коризненно сказал. «Она же испанка!» Луи повел их к Эйфелевой башне. Они спустились в метро и поехали. Простая мраморная стойка, старый оркестрион, толстяк-кабатчик, у стойки и за столиками люди в кепках». дорак прошел к столику в углу. «Два перно!» — сказал он гарсону, зябко потирая ладони худых рук. Он поймал удивленный взгляд Зина и, словно извиняясь, сказал «Не могу без горячего. Проклятый подвал! Когда высидишь в нем целый вечер, чувствуешь себя так, словно вылез из склепа». Зин ясно различил на щеках Луи тот особенный румянец, который появляется на лицах чахоточных. И если минуту тому назад Зину нужно было заставлять себя улыбаться французскому скрипачу, то теперь в его глазах появилось выражение искренней симпатии и даже некоторой виноватости. «Вы, наверное, очень устаете на этой работе?» — спросил Зин. «Мучит холод. Даже летом». Дарак неожиданно рассмеялся. И в его смехе, как и во всех словах и движениях, было столько задушевности, что и Зин невольно улыбнулся. «Но теперь я, наверное, отогреюсь». «Там». «Решили ехать?» «Безусловно». «А здоровье?» «Пустяки, я ведь был солдатом». «Там нужны не только солдаты». «Но солдаты больше всего». «Не знаю. Может быть, вы, как артист...» Луи досадливо отмахнулся. «Я не хочу презирать самого себя». «Ехать туда, чтобы...» Он не договорил и щелкнул по футляру скрипки. «Это мы оставим женщинам». «Вот и Тереса!» Он поднялся навстречу входящей девушке. С муглости длинный овал лица, узкий разрез карих глаз сразу выдавали в ней креолку. Лицо девушки, озабоченный взгляд, брошенный ею на Луи, и теплый свет, который излучали в ответ его глаза — Все говорило Зинну. Любовь. Зинну стало неожиданно тепло и уютно. Он велел запустить оркестрион и повлек Торесу танцевать. И ему не мешал народ, заполнивший тесное помещение Бестро. Все это были рабочие вечерних смен. Они приходили сюда как на условный сборный пункт, где можно было к тому же и подкрепиться перед предстоящей бессонной ночью. Никто из них не намерен был идти домой. Сейчас они отправятся в зал близлежащего кинотеатра на смену сидящим там товарищам. Вот уже сутки, как рабочие занимают все места в кино, чтобы не дать возможности боевым крестам провести назначенный там на завтра митинг солидарности с Франко. Поговаривали, что на митинге выступит сам Деларок. Рабочие вели себя смирно. Они только и делали, что сеанс за сеансом терпеливо смотрели одну и ту же картину. Это тоже было не так легко после дня работы. Зал «Бестро» был наполнен голосами и смехом рабочих. Те, кто не мог себе позволить горячего, жевали сухие булочки, скупо проложенные ломтиками вареной говядины. Тема разговоров была одна — Испания. Британский флот проявлял странную нейтральность, угрожая пушками своих линкоров кораблям республики, пытавшимся осматривать торговые суда, шедшие в порты мятежников. Всем было ясно, на чьей стороне симпатии английского адмиралтейства и его первого лорда, пресловутого Сэмюэла Хора. Старый рабочий с седыми усами, покрасневший от повисших на них капелек вина, угрюмо говорил, «Можно подумать, что наши министры глупее нас. Как будто они не понимают, что будет, если порты Испании и Северной Африки станут базами итальянского и немецкого флотов. Скажите, кто из нас идиот?» «Я или члены кабинета?» Слушатели смеялись. Они с добродушной досадой подталкивали локтями снующих между столиками танцоров. «Нашли время!» И вдруг, когда умолк нестройный гул оркестриона, на столик, к которому после танца возвращались Зин и Тереса, вскочил Луи. Он движением руки потребовал тишины и заговорил, не подымая головы, словно для одного себя. «Когда-то я вообразил, будто я очень талантлив. Но хозяева вышибли из меня эту фантазию. Мне так хотелось есть, как всем остальным». Он поднял голову и обвел взглядом слушателей. «Но сегодня у меня праздник. Да-да, большая радость. Я освобождаюсь». Луи вскинул длинные руки и распахнул полы пиджака. «Я ухожу из холодного подвала». от танцев, от пьяных зрителей. Но это значит, что я ухожу и из Парижа, из этого Бистро, от вас. Позвольте мне, господа, в этот последний вечер сыграть только для вас. Один раз в жизни не то, что мне заказано, а то, что хочется. Это будет импровизация. Я посвящаю ее... Он на мгновение закрыл глаза рукой, словно отгоняя от них какое-то видение. «Нашей с вами Франции. Франции простых французов». Хозяин на цыпочках подошел к двери и запер ее. Осторожно опустил шторы на окнах. Луиза играл. Зал был недвижим. Зин смотрел в лучистые глаза Тересы. Ее взгляд был устремлен на скрипача. Луи опустил скрипку. Если бы зал разразился рукоплесканиями, Зин мог бы подумать, что скрипача слушали из вежливости. Но скрипка давно умолкла, а в ресторане продолжала царить благоговейная тишина. Не стучали стаканчики, не хрустели сэндвичи. Сидевшая неподалеку от Зина высокая худая работница поднялась и при общем восторженном внимании Прошла к краю стойки, вырвала из стоявшего там горшка цветок и, даже не дав себе труда отряхнуть с корней землю, поднесла его скрипачу. Только тогда, как бочка с ракетами, взорвались рукоплескания. За их грохотом хозяин не сразу услышал удары, сыпавшиеся на входную дверь. В зал вбежало несколько взволнованных рабочих. «Кресты блокируют кинематограф. В зал нельзя попасть». «К черту, молодчиков де ла рока!» «Долой фашистов!» Один из прибежавших крикнул. «Полиция охраняет негодяев!» «К черту, кьяпа!» Пронеслось в ответ. За столиками никого не осталось. На стол вскочил молодой рабочий. Его голос звучал как горн. «Порядок, товарищи! Стройте ряды!» «Порядок!» Зин притянул Луи за ласкан пиджака, и напел ему в ухо короткую мелодию. Прежде чем Луи успел ее повторить на скрипке, Зин был уже на стойке буфета. Марш, левой 2 3. Марш, левой 2 3. Встань в ряды, товарищ, к нам. Ты войдёшь наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам. Покрывая чужие немецкие слова, о смысле которых догадывались по знакомому всем мотиву Рабочие подхватили песню по-французски. Шол не вединг, а клиши. Шли на бой с фашистами сыны рабочего Парижа, многие из которых собирались покинуть Францию, чтобы драться за Испанскую республику.